Значит, послезавтра в 6:00 там же. Послезавтра в 6:00 там же, повторил Браун. Глава 11. Нитроглицерин символ мудрости, которая раскрывает последнюю загадку и лишает значения остальные. Я пытался основать жизнь на творчестве. На этом я построил философскую систему ключа. В минуты самообмана я думал, что новые ценности положат конец историческому недоразумению, затянувшемуся на тысячелетия. Теперь я занят разрушением. Им, вероятно, и кончу жизнь. Наивные люди прошлого века верили в созидающую силу разрушения. Зачем мне теперь его созидающая сила? За тем, что она спасёт Россию. за тем, что она принесёт свободу. Да, может быть. Я надеюсь. Я поэтому рискую головой. Однако, что это означает? Означает ли ж те условия, в которых я за границей едва мог жить без всякой войны, без всякой революции? Вот что может меня ждать в лучшем случае. То, что было Я говорил себе в утешение: задача нашего времени создать основу творчества внешнее, материальное благополучие людей. Я не понимал, что при осуществлении этой задачи погибнет то, для чего она осуществлялась. Всё было обманом. Теперь я всему знаю цену. Но чем же я буду жить после мифа той свободы? после соблазнительной мистики творчества какие ещё ценности я введу в систему ключа будешь жить потому что ты стал свободен по-другому новую свободу ты и нашёл тогда когда оказалось тебе ты всё растерял со старой вслед за миром А опустел у тебя мир Б Твой опыт теперь достаточно богат. Что было суждено, ты испытал и больше ничего не ждёшь от жизни. Это и есть ключ. Твой философский камень, твой оккультум секретум. Он очищает и освобождает, вот как это жёлтой смерть. Браун вздрогнул и сорвавшись с кресла, бросился к аппарату, над которым вились красноватые пары. Он задохнулся, повернул кран воронки и взглянул на термометр, опустившись на колени перед ведром, он быстро стал бросать в катку лёд. Сию минуту дом взлетит на воздух, сию секунду, успел подумать Браун, глядя расширенными глазами на стенки сосуда: "Вылить всё в катку. Нет, поздно". бежать тоже поздно. Мелкие куски льда резали и жгли его руки, забирались в рукава, падели на пол. Браун схватил ведро и, приподнявшись, стал лить в катку ледяную воду. Так, согнутым положением, не спуская глаз с аппарата, он стоял несколько минут, затем поставил ведро на пол. и не сразу протянул руку к термометру он перевёл дух на дне пустого ведра оставались большие куски льда браун бросил их в катку и ещё подождал лицо его дёргалось да пронесло подумал он и шатаясь отошёл от аппарата Глава 12. С первым представлением фильма, в котором играла Сонечка, у неё была связана драма. Муся, Глаша, Витя решительно отказались пойти на это представление. Березин теперь имел в правящих кругах очень влиятельных покровителей. Его имя не раз отмечалось в большевистской печати с похвалами таланту, с признанием заслуг. В других газетах ещё кой-как тогда выходивших березина продёрнули с езвитной насмешкой это и озлобило его и окончательно толкнуло к большевикам он почувствовал что зашёл слишком далеко что ему не простят